Глава 126. Москва. Среда. 18.55. В кабинет постучали. Заглянула секретарь. «Илья Ильич, к вам пришли!» — сказала она. Полковник махнул рукой. ой заходят!» Высокий, широкоплечий, немолодой, но подтянутый Илья Ильич стоял у окна. Он знал, зачем команда следователей вновь пришла к нему, но не был рад их появлению. Через пару секунд Саблин, Бойко и Максимова вошли в кабинет. «Добрый день, Илья Ильич», — поздоровался капитан. Полковник кивнул. но ну? он сел в кресло. «Что у вас?» Бойко и Максимовы сели рядом за стол для совещания. Саблин остался стоять напротив, по другую сторону стола. «Романову не удалось задержать». Следователь опирался на спинку стула руками. «Почему?» — спросил полковник. Подозреваемую предупредили о том, что мы ее ждем. «Как так?» Илья Ильич вопросительно поднял бровь. «Что значит «предупредили»?» Саблин прочистил горло. «Кто-то знал. Мы ожидаем». И позвонил ей. Полковник провел ладонью по лбу, где выступил пот. «То есть упустили убийцу?» «Я бы не так выразился», — возразил Саблин, глядя на полковника. «В каком смысле?» «Романова никого не убивала». В кабинете повисла пауза. Все пристально смотрели на следователя, который отошел от стула и теперь стоял, прислонившись к стене. блин ты что несешь?» — раздраженно рявкнул Илья Ильич. Ты из ума выжил или у тебя новые улики? Если есть, то давай рассказывай!» «Есть, товарищ полковник». «Ну и?» — Илья Ильич развел руками в нетерпении Максимова с Бойко переглянулись. «Меня смутило то, что говорил Даршан на допросе». «Что именно?» «Он говорил, будто не видел женщины, когда я показывал ему фото Романовой. Но он это сказал так, словно не видел конкретно эту женщину, а видел другую. Так я сначала подумал. И сделал вывод, в деле участвует какая-то еще дама, о которой Даршан и хотел мне рассказать. Что бы этого не случилось, она его убила». «Другая женщина?» — с недоверием спросил Илья Ильич. «Да. Затем на камерах наблюдения мы обнаружили машину в районе кафе, в то время, когда, предположительно, было совершено убийство. Этой машины там не должно было быть, но она принадлежала женщине». Саблин посмотрел на Максимову. «Что?» — Илья Ильич встал. Максимова сидела в напряжении, глядя на Саблина. «Ты хочешь сейчас сказать, Даршана убила сотрудница правоохранительных органов?» Громко задал вопрос Илья Ильич. «Максимова?» — он посмотрел на Дину. «Все именно так и выглядело. Другая женщина, машина Максимовой. Однако после размышлений я пришел к выводу. Ее пытались подставить, а преступление совершил другой человек. Я поехал в кафе и показал ее фото официантке, которая узнала не Дину, а другого человека на фото. И тут я понял. Даршан, говоря, что не видел «женщины», имел в виду мужчину». Саблин посмотрел на Бойко. «Глеб, ты сам расскажешь или мне?» В этот момент ловким движением Максимова набросила на запястье Бойко наручник, а второй пристегнула к стулу. «В чем дело?» — крикнул лейтенант, вскакивая со стула и дергая рукой. Илья Ильич ошарашенно смотрел то на Бойко, то на Саблина. «Как это понимать?» Он продолжал стоять. Саблин отодвинул стул и сел. «Теперь можно было немного расслабиться». Глеб перестал дергать наручник, сел, глядя в пол. «Я одного не пойму. Зачем, Глеб? Зачем ты в это влез?» Бойко, не поднимая глаз, пожал плечами. «Так получилось». «То есть ты не отрицаешь и признаешься в убийстве Даршана Аниша?» — спросил Саблин. Бойко поправил свободной рукой очки и посмотрел на следователя. «Я бы никогда не признался сам, но тебе я не могу врать, Леш», — сказал он. «Ты мой учитель, и я тебя слишком уважаю. Да, ты прав, это сделал я». Он неожиданно для всех рассмеялся. Я должен был знать, что ты меня вычислишь. Это был вопрос времени. Да, ты слишком хорош». Илья Ильич сел в кресло, протирая лоб платком. «Так, немедленно рассказывайте все детали». Когда официантка узнала на фото Бойко, у меня моментально сложилась вся картина. У Глеба были все доступы и все сведения о расследовании, и он информировал Романову, в том числе предупредил ее о засаде. Я специально дал ему возможность это сделать, оставив его одного в машине. «Как ты понял про Даршана?» — спросил Бойко, лицо которого сейчас уже не выглядело таким юношеским и невинным, как обычно. «Подозрение появилось, когда ты показал мне на записи машину Максимовой». «А что с этим было не так?» — Саблин усмехнулся. Ты бы никогда не нашел эту машину случайно. <с> но ну, серьезно. Сотни были на записи, и сотни потом проезжали в переулке рядом с кафе. Нельзя было найти машину, если ты не знал заранее, какую искать. А ты знал. Ты находился в ней. Взял машину Максимова и поехал в кафе, где меня ждал Даршан. Я вспомнил. <с> ты был рядом и слышал, как я с ним договаривался о встрече. Саблин хмыкнул. «Кстати, умно! В этот момент рядом была и Максимова, поэтому тема с ее машины могла сработать. Водителя не видно на записи. Ты специально мне ее показал, чтобы я подумал на Дину. Но потом я съездил и перепроверил все в кафе. Там тебя я опознала, официантка». «Понятно», — кивнул Бойко. «Фактически ты сам себя сдал», — добавил Саблин. «Если бы ты не показал машину, я ничего не заподозрил и не поехал в кафе». Он пожал плечами. «Возможно, на тебя бы никогда и не вышли, но ты очень хотел подставить Максимову». Бойко вздохнул. «Плюс к этому меня смутила история с ядом, которым отравили Даршана. Стрихнин. Тот же самый, что использовала Кондратьева». «А ты мне рассказывал, как увлекался в институте ядами, и знаешь, где такой яд можно купить?» Бойко грустно улыбнулся, кивая. «Сам себя подставил!» «Да, Глеб, из тебя мог бы получиться хороший следователь, но преступник из тебя плохой!» «Зачем ты убил Даршана?» — спросил Илья Ильич. Бойко из-под посмотрел на полковника. «Все с самого начала пошло не так», — произнес он тихо. «Та женщина, Альбина!» Договорилась с Даршаном, что он заберет в сейфе статуэтку. Но Кондратьевой стало плохо. Никто не мог понять, что случилось. Даршан проверил, статуэтки нет в сейфе. И тогда у Альбины появилась идея привлечь тебя. Бойко посмотрел на Саблина. Ты должен был выяснить, что произошло с Кондратьевой и где статуэтка. И ты позвонил мне, сказал Саблин. Да, я рассказал. Кондратьева назвала твое имя. «Мы знали, ты был на приеме в индийском центре, все видел, и не упустишь возможности разобраться в деле». Саблин молча смотрел на Бойко. Именно сейчас ему было сложно поверить, что этот парень, которому он доверял, оказался заодно с преступниками из Ордена. Какая ирония! «Я должен был информировать Альбину о ходе расследования. Она хотела понять, куда исчезла сатуэтка. «Черт возьми!» — резким тоном проговорил Илья Ильич. «А с Даршаном-то что?» «Я встречался с ним и передавал аванс за статуэтку. Он меня видел. А потом он неожиданно появился в кабинете Саблина и узнал меня. Я не мог допустить, чтобы он заговорил». «А, так вот, что он хотел». Саблин достал сигареты. «Даршан собирался тебя сдать». «Но какое ты имеешь отношение к Романовой?» — спросил полковник, нахмурив брови и глядя на Бойко. «Орден платит мне за информацию о расследованиях». Орден, тихо повторил полковник. Илья Ильич всегда скептически относился к существованию этой организации, но происходящее сейчас заставило его задуматься. Максимова громко вздохнула. Женщина была потрясена случившимся, хотя и держалась уверенно. Саблин позвонил ей утром и попросил надеть наручники на бойко в кабинете начальства. Он не объяснил ничего, но Дина и так поняла, дело серьезное. «Ты подсыпал яд в кофе, хабулане», — поинтересовался Саблин, зная, какой будет ответ. «Да, Романова была на кухне, проконтролируя ситуацию, и передала мне кофе, а я добавил яд». Саблин помнил, тогда именно Бойко принес кофе с задержанных у Булани. От него она и скончалась. «То есть ты все это время сливал ордену информацию?» «Не все время, только этот год. Я проиграл в карты большую сумму. Мужчина, с которым я играл, сказал, есть способ расплатиться, оказывай мелкие услуги». С Хабулани получилось как-то спонтанно. Я думал, они от меня после этого отстанут, но они стали платить мне еще большие деньги. Я решил, буду аккуратно передавать им информацию. Но с Даршаном вышло нехорошо. Я почувствовал, он хочет меня раскрыть, и у меня не было выбора». Бойко поправил очки. «Выбор есть всегда», — прокомментировал Илья Ильич, чувствуя, что утром придется поехать с докладом к руководству. Не любил он такие поездки, хотя, с другой стороны, тут повод был приятным. Дела, где замешаны свои же сотрудники, были самыми сложными, так как их подозреваешь в последнюю очередь. Полковнику было чем гордиться в этот раз.